Захаров Андрей Николаевич, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор исторических наук, директор Института Российской Истории Российской Академии Наук, сфера научных интересов, истории дипломатии, идеологии и культуры Древней Руси, отечественная и зарубежная историография истории Руси, социально-экономические отношения в Российском государстве XVII века. Итак, мы продолжаем лекцию на тему «Дипломатия. Война. 39-45. Пакт Молотова-Риббентропа. 20 числа августа 1939 года. После провала переговоров агрофранцузско-советских в Москве для советского руководства было ясно, что надеяться на конструктивные Действия англичан и французов в борьбе с, с надвигающейся агрессией Германии не приходится. Необходимо искать свои пути безопасности и пути обеспечения геополитических интересов Советского Союза, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции. Заключается пакт между Советским Союзом и Германией о ненападении о том, чтобы не вмешиваться в дела друг друга и сохранять нейтралитет во всех сложных ситуациях, вплоть до военных конфликтов. Но к этому пакту о ненападении предлагается секретный протокол от 23 августа 1939 года. И вот смысл этого секретного протокола – Это практически смысл переговоров между Германией и Россией того периода. Смысл этого протокола заключается в том, что Германия и Советский Союз, Гитлер и Сталин разграничили сферы влияния в Европе, сферы своих, я бы сказал, геополитических, и за этим стоят и идеологические, политические интересы, двух стран. О чём говорился к этому протоколу? О том, что в сферу интересов Германии отходит Центральная Европа. В сферу интересов Советского Союза отходит Прибалтика, Бессарабия, Финляндия и восточные части Польши, принадлежавшие ранее Российской империи. И вот если мы с вами посмотрим на смысл этого протокола, на эти границы, то мы увидим, что Сталин в случае успеха в осуществлении вот этих интересов, продвижения этих сфер влияния, практически воссоздает границы прежней Российской империи. То, что было завоёвано Петром, Екатериной. Александром Первым и так далее. То, о чём мы с вами говорили э, во время первой лекции. Что касается Германии, то Германия претендует на доминирование в основной части Европы и обязуется не вмешиваться в дела Советского Союза. И когда в дальнейшем, через некоторое время, советские войска появились, появились в Литве, И мировое сообщество, западное сообщество, и литовское, литовское правительство, которое эмигрировало, закричало о том, что спасайте и помогайте. И из Германии, из, из Берлина ответили, это не наше дело. Это дело Советского Союза. Вот смысл секретного протокола. Я думаю, что главное... Это не проблема безопасности, не проблема границ. Это проблема более важная, более крупная, более успешная для России. Это проблема воссоздания прежних границ Российской империи. Хорошо это или плохо? Морально это или не морально? Я думаю, что об этом говорить не приходится. Ни о морали, ни о том, ни о другом. Что В политике такого рода в дипломатии морали нет. Есть интересы, есть сила. И, к сожалению, в течение долгого времени это было, к сожалению, это есть, и какое-то время, видимо, видимо, это будет. Вот это те тайны, те тайны, которые любое правительство, любое государство, любое руководство тщательно оберегает. Только в 90-е годы мы стали кромко, в России, свободно, реально говорить об этом пакте молотова Петропа, об этом секретном протоколе. Несколько слов о его реализации. После протокола через 7 дней началась Первая мировая война. Это значило, что, пользуясь этими договоренностями, фашистская Германия без оборудования войны атаковала Польшу. И вслед за этим тут же Англия и Франция, уже не в силах больше сдержать агрессора, И понимая, что речь идет о судьбе Европы, о судьбе и самой Франции, и самой Англии, объявили Германию войну. Начинается Вторая мировая Она. война. Многие сегодня и на Западе, историки, идеологи, и у нас некоторые значит, коллеги наши, историки считают, что именно Пакт Молотова и Бентопа привел к развязыванию Второй, Второй мировой войны. Я думаю, что это абсолютно... Неправильно. Мы должны стать истоки этой войны в Мюнхенском соглашении. Что касается начала Второй мировой войны, это проблема совсем другая, которая связана с той большой игрой, которую затеял англо-французский блок. Э, в этом треугольнике Англии и Франция с одной стороны, Германия, с другой стороны, и Советский Союз с третьей стороны. И Советский Союз очень реально, очень разумно. Это рассчитал и принял единственное правильное решение. Я думаю, что пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы были колоссальным успехом, колоссальным успехом советской дипломатии. В то время действительно большие территории были практически без особых усилий присоединены к России. И геополитические интересы России, в том числе и границы, безопасные проблемы, связанные с контактами с будущим агрессором, все это было уже второстепенно, вторично, но это все было уже осуществлено. Я думаю, что это был большой успех, но не более чем на два года. Не более чем на два года. Дело всё в том, что советское руководство и Сталин считали, что это пакт навечно. Или почти навечно. Что это факт, который является непреложным и не, не э, пересматриваемым. Гитлер и гитлерское руководство считали совершенно по-другому. Они считали, что это такая возможность обеспечить себе спокойный тыл на Востоке, Потому что переговоры были, и в том числе военные темы между Советским Союзом и франко-английским блоком. Обеспечить Бефисий спокойно на Востоке для того, чтобы сокрушить Польшу и начать наступление на Западе, на Францию, на Англию и так далее. А дальше, дальше, это вопросы уже стояли в иной плоскости. Гитлер не рассматривал... Это пакт как пакт действительно стабильный, как пакт постоянный, который обеспечивает э, баланс сил, равновесие сил в Европе. То есть вот в этом смысле надо четко сказать, что да, да, это был успех блестящий Сталина на два года. Но в перспективе, в перспективе, конечно, это был в дальнейшем выигрыш Германии с точки зрения общей конфигурации развития, отношений и дипломатических, и в дальнейшем военных. И вот я пытаюсь это сейчас показать. Действительно, как только началась Вторая мировая война, немецкий дивизион в Польше 1 сентября, 17 сентября через две с лишним недели советские войска вошли на территорию Польши. В то время, когда польское правительство уже покинуло страну, После того, как сопротивление было сломлено, и для того, чтобы, как было сказано в наших пропагандистских материалах, защитить братьев славян и украинцев и белорусов, тем более договоренность по секретному протоколу была, советские части вошли на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Эти части были присоединены к Украине и Белоруссии, потом пошли в состав этих республик и стали неотъемлемой частью э, этих республик вплоть до событий 80-х, 90-х годов, уже э, конца этого столетия. Дальше последовала судьба Бессарабии, Прибалтики, э, тоже Под давлением Советского Союза Румыния отказалась от Бессарабии, что касается Прибалтики, отношения там были довольно сложные и тяжелые переговоры шли. Советский Союз требовал от Прибалтов уступки ряда портов военных для того, чтобы базировать свой флот, требовали еще ряд Значит, уступок и Прибалты отказывались, но потом под давлением, под силой обстоятельств, они согласились. Забывается один момент очень важный вот в нашей современной пропаганде, и в том, как мы оправдываем это наше вторжение в Прибалтику в 1939-40-м году. Забывается одно, что очень глубокие слои, большие слои, широкие слои Эстонии, Латвии и Литвы выступали за чтобы дать возможность советским войскам появиться на этой территории. Глубокие традиции были, отношения между Прибалтами и Россией. Большое значение имело и то, что очень сильно, было, сильно были коммунистические партии, особенно в Латвии и в Литве, которые активно содействовали процессам интеграции между Славным Прибалтики и Советским Союзом. И когда, в конце концов, советские части появились в Прибалтике, их цветами встречали. Это было массовое явление. То есть рабочие, крестьяне, как мы сегодня говорим, батраки, все вышли в поддержку, этих появлений советских войск в Прибалтике. это было действительно всенародное торжество. Но за этим последовало и другое. Очень быстро появились отряды и подразделения НКВД. Появились списки тех, кто был противниками режима значит, советского и противниками вот этого э, вторжения советских войск и присоединения их, э, этих республик э, к Советскому Союзу. И начинается совсем другая песня. Начинается вот то, о чем я говорил в начале лекции, о том, что наряду с геополитическими проблемами начинают решаться проблемы социально-политические. Начинается наступление на частную собственность, начинается наступление на предпринимателей, наступление на э, свободных фермеров и так далее, и так далее. И постепенно... Уже в ходе вот э, этих месяцев предвоенных и, конечно, особенно уже после войны, э, жизнь в этих странах э, идет по другим рельсам совсем, не по рельсам, не по рельсам западного демократического мира, а по рельсам советским. Я думаю, что это правильно, вот так вот оценивать эти события. Возможно, со мной и в этом смысле люди могут согласиться, но я вижу эту проб проблему таким образом, и особых возражений, ну, я, так сказать, здесь как-то не предугадываю, хотя они, наверное, и могут быть. Наконец, несколько слов надо сказать о Финляндии. Финляндия тоже значилась в этом секретном протоколе. Финляндия тоже значил сферу влияния э, Советского Союза. Финляндия была частью Российской империи и была довольно долго, сто с лишним лет, и жила неплохо в, в составе Российской империи. Теперь Финляндия была страной враждебной, которая 20-е годы воевала значит, с Советским Союзом, э, отбивалась от попыток вернуть ее в лоно э, Советского государства. И вот теперь такая возможность представилась. Позднее, когда уже Финляндия была замерена и был подписан мир, Сталин говорил на заседании Политбюро, конечно, мы понимали, что зимой 39 и 1940 года, декабрь месяц, не время наступать на Финляндию, не время. Это не то время, когда надо воевать в Финляндии на Карельском перешейке. Но у нас выбора не было. Момент был очень хороший. Момент подобрался такой, что другого не придумаешь. Ее началась война, 30 ноября советские части обошли на территорию Финляндии, начинается так называемая «зимняя война», которая продолжалась до марта месяца 40-го года. До марта месяца 40-го года. Любопытно, что мы себе обычно... Вот сейчас представляем картину. Огромное советское государство, огромная военная машина, несколько фронтов, десятки дивизий обрушились на маленькую Финляндию, И в конце концов сокрушили эту линию Маннергейма на Калининском перешейке, порвали её и заставили Финляндию заключить мир. Но дело немножко заключается в другом. Финляндия действительно была одним из форпостов антисоветских в Европе. Финляндию поддерживали, вооружали, с одной стороны, Германия, фашистская Германия в 30-е годы, а с другой стороны, англо-французские союзники, Швеция, Канада. Всё был сделан для Финляндии и продовольствие, и вооружение, и инженеры, и все, что необходимо было для военного соперничества с Советской России. Финляндия готовилась к этой войне. Больше того, недавно мы опубликовали аристокречные материалы э, финского генштаба, где говорилось о том, что с с 1929 года Финны готовились к этой войне. И готовились к войне именно на корейском перешейке. Готовились именно в зимних условиях. То есть мы, когда вторглись на территорию Финляндии, мы получили то, что нам готовили финны уже до этого примерно 10 лет. И, конечно, это дало себя знать. Война была крайне неудачной. Потери были колоссальные. 125 тысяч человек потеряла советская армия, и только 23 тысячи потеряли финны. Это была война, которая показала в то время неготовность советской армии, Красной армии к серьезным систематическим сражениям. А в зимних условиях особенно. И вот последние материалы, которые мы опубликовали в томе «Зимняя война», показывают, какая была неразбериха, какая плохая связь была, какая была плохая координация, плохая подготовка командного состава. Очень много было сделано ошибок, стратегических, тактических, и все это за полтора года накануне войны с фашистской Германией. Причем э, немцы внимательно следили за событиями на Советско-финском фронте, делали определенные выводы. И в конце концов сделали такой вывод, что Советская армия, Красная армия не готова к большой войне. И это засело э, в головах руководства немецкого вермахта. Так они и считали, что Красную армию разгромить будет, учитывая то, что она еле-еле справилась э, с большим перевесом сил с Синляндии, будет очень легко. Но финны устояли. И вот э, в то время было подготовлено э, здесь, э, в Советском Союзе, правительство, народное правительство Финляндии, просоветское правительство, которое должно было заместить после победы блестящего маршала Архана должно было заместить старое буржуазное правительство во главе с Курсиненом, видным деятелем Коминтерна. Но это правительство до Финляндии так и не добралось. Оно так и осталось в обозе э, Красной Армии. Финляндия была обязана спасению, своему мужеству, своему упорству, который проявил фенский народ в то время и который стоял свою независимость. Это факт. То есть этот протокол практически был осуществлен, но ну, не до конца. Наступил 40-й год. Практически Сталин добился всего, что было подписано по секретному протоколу, кроме Финляндии. В это время, пользуясь ситуацией, спокойно для Германии, немцы обрушились на Францию. Франция была в 1940 году, к лету, к осени разгромлена, и немецкие войска вступили в Париж. Ситуация в Европе резко изменилась. Теперь Германия практически доминировала реально в Европе. Реально в Европе, и, кажется, протокол э, сработал и в пользу Германии. И вот эта ситуация, которая стала в 1940 году, она поставила вопрос, а что дальше? Что дальше? Советское руководство считало, что дальше все, остановка, и надо осваивать захваченные территории. Немецкое руководство считало, что это только начало. Франция – это начало. И стала дальше осуществлять свои претензии экспансионистские в Европе. Нацелилась на Балканы, часть балканских территорий была захвачена, нацелилась на Скандинавию и так далее, и так далее. И вот в этих условиях, в этих условиях, Министр странных дел Советского Союза Молотов появляется в Берлине для того, чтобы выяснить ситуацию, как действовать дальше. Потому что не все условия протокола были осуществлены, и аппетиты у советского руководства отнюдь э, не уменьшились. И вот во время переговоров в 1940 году в ноябре месяце в Берлине... Стало ясно, что пакт Молотова Рибентропа больше не работает, что он закончился. Пакт Молотова Рибентропа развел сферу влияния в Европе. Когда же Молотов появился в Берлине, то немцы предложили этот пакт расширить и обратить на весь мир, развести сферу влияния в мире. Если Советское руководство требовало от немцев, чтобы они согласились на дальнейшее давление страны Советского Союза на Финляндию, согласилось с ущвением интересов Советского Союза на Балканах, в частности Болгарии. Молотов даже заикался о проливах в Босфории об этой мечте, старинной мечте российского руководства пробиться к проливам и сокрушить порцию. То Немецкое руководство ответило на это полным молчанием. Это было совершенно немцам неинтересно, потому что они сами уже в это время нацелились на Балканы. Они сами уже стремились овладеть этими территориями. Что предлагали немцы? Они предлагали начать экспансию Советского Союза в южном направлении, пробиваться к Индии, тем самым ослабить британскую колонию и нанести удар по Англии. Предлагали, в конце концов, значит, ввести советские войска в Иран, то есть отвлечь Советский Союз и Красную Армию на юг, вот в те районы, которые, в общем-то, для Советского Союза были совершенно неинтересны. И интересы столкнулись Германии и Советского Союза. И было ясно, что выхода здесь компромиссного быть не может, что два крупных, мощных Соседы, в конце концов, столкнулись на общих интересах. Вот вам и сравнение Германии с Советским Союзом. Вот вам и сравнение двух тоталитарных режимов. Абсолютно разные подходы, не только внутри страны, не только э, социально-политические, э, национальные и прочие э, в своей политике, но совершенно разные подходы внешнеполитические, совершенно разные э, понятия о будущей судьбе мира. Немцы хотели делить мир. В Советском Союзе хотели иметь дальнейшее преимущество в Европе. И на этом все ограничилось. Молотов вернулся в Москву ни с чем. Стало ясно, что война с немцами вот неизбежна. Несколько слов я бы хотел сказать о Японии. В то время, когда шли вот эти... Перепети дипломатические э, с англо-французами и немцами, э, Пакт Молтар-Метропольского сейчас в это время постоянно маячил фактор дипломатический японский. Куда повернёт Япония? Япония же показалась в 30-е годы как противник Советского Союза. Япония могла пойти двумя путями. Либо помогая Гитлеру ударить с востока по Советскому Союзу, Либо это была очень сильная такая, такое сильное лобби в японском правительстве повернуть оружие на юг, на теплые моря, на Филиппины, Сингапур, на английские владения на Тихом Индийском океане и в конечном итоге нанести удар по Соединенным Штатам Америки для того, чтобы сделать Японию владычицей всего. Дальнего Востока и всех теплых морей. Вот эти две тенденции в японском руководстве боролись. И вот когда э, был заключен Пакт Молотова и Бетонова, после этого э, появился, э, в Москве, э, появилось в Москве посольство, э, представительство Японии для зондирования почвы и ведения переговоров э, по поводу дальнейших отношений между двумя странами. Как я уже говорил, две тенденции в Японии боролись, и постепенно верх была Тенденция, э, ну не просоветская, но во всяком случае тенденция, которая не грозила нападением Японии на Советский Союз с Востока, а устремляла Японию на юг, на теплые моря. В конце концов, в ходе переговоров э, сложных, трудных и тяжелых в апреле 1940 года, значит, за год с лишним до начала войны с Германией, Япония и Россия подписали договор о нейтралитете. Это означало, что если, условно говоря, Германия нападет на Советский Союз, Япония будет в состоянии нейтралитета. В то же время, если Япония столкнется с кем-то на Востоке, Советский Союз не окажет давление военное на Японию. Это было в условиях нарождающегося противоборства с Германией для Советского Союза достаточно выгодном. Но вот говорю по этому поводу, пакт дает все необходимое для того, чтобы развязать Японии руки для ее деятельности на юге. Если перевести на русский язык, на простой язык обывателя, это значит, если японцы увязнут на юге в борьбе с Соединенными Штатами, для нас это будет прекрасно. Это значит, японцы не нападут на... Советский Союз с Востока. Вот о чем мечтали в то время в Кремле. Это факт, факт исторический, факт дипломатический, который мы не можем отрицать. Плохо это или хорошо? Я думаю, что это не плохо или не хорошо. Это нормальная дипломатия, опять-таки тайная дипломатия. Только сейчас становятся известны вот эти тенденции в Кремле. И это факт, который действительно был объективно на руку советскому руководству в наступающей э -э, в ожидающейся войне с э -э, Германией. События надвигались в каллицкопической быстротой и уже весной 41 -го года было ясно, что Германия нацелилась на войну с Советским Союзом. На границе э -э, с СССР увеличилась группировка войск немецких дивизии перебрасывалась за дивизией, на Западном фронте военные действия практически закончились, Франция была сокрушена, Англия была недосягаема, и теперь Гитлер нацелился, используя э, военный потенциал практически всей Европы, в том числе и Австрии, Чехословакии, других стран Балканского полуострова и Скандинавии, э, направить их, этот э, потенциал, против Советского Союза. В этот момент как раз стал вопрос о том, как готовиться к войне, как вести эту войну. И вот здесь есть момент один очень такой спорный, дискуссионный, который, наверное, нашим слушателям тоже будет интересно, как-то к нему прикоснуться к этому моменту. Это вопрос, мог ли Сталин нанести упреждающий удар Гитлеру, как об этом многие пишут на Западе, идеологи, пропагандисты, или это было невозможно. Или это был просто повод для Гитлера, для того, чтобы напасть неожиданно на Советский Союз. Дело все в том, что в течение долгого времени... Советский Союз исповедовал так называемую «наступательную доктрину». Об этом я вам говорил. Мы должны начать значит, с обороны, а дальше перейти наступление, драться на территории противника и прочее, прочее, прочее. Короче говоря, разгромим врага малой кровью на его территории. Такая была концепция. И вот в этом смысле необходимо обратиться к ряду документов весны 1941 года, когда постепенно, постепенно возревало в советском военном руководстве и в политическом руководстве альтернатива действительно наступательного удара и даже упреждающего удара причем об этом противники вот этой версии они слышать не хотят как так, Советский Союз, миролюбивая держава, держава, которая является коммунистической, гуманистической, интернациональной, и вот такой коварный шаг могла совершить и прочее, прочее. Я хочу сказать, что никакого отношения, опять-таки, рассуждения о морали, о том, о гуманизме, вот эта версия не имеет. Речь шла о том, что Росс Советскому Союзу грозит страшная агрессия. Матризованная, кулак немецкой армии 5 миллионов солдат стояли под ржом уже на восточной границе. Совершенно очевидно было, что нападение неизбежно. И в этих условиях в мае месяце Жуков и еще ряд военных подали записку, ставя на необходимости, э, возможно, нанести первыми удар, первыми удар, направить этот удар на юго-западе, направить его, в конце концов, на Румынию, отсечь румынскую нефть от э, Германии с тем, чтобы лишить немцев э, э, нефти, масло и так, далее, и так далее, чтобы немецкая техника сдохнулась без горючего. Вот и на западном фронте в районе Белоруссии и Украины сдерживать фронт от наступления немецких дивизий. На первых порах есть сведения о том, что Сталин начисто отверг этот план, но потом оказалось, что в реальности, в реальности он начал начал осуществляться. Началась переброска войск на юго-западный фронт, стали э, совершенствоваться переброски других частей, артиллерии, аэродромы начали разворачиваться. Короче говоря, появилась э, вот такая э, ситуация, когда это могло бы быть, но... Эта ситуация осознялась тем, что Красная армия в то время и руководство, и хозяйство вот к такой превентивной войне, упреждающему удару, наступательному действию, было совершенно не готово. Необходимо было время. Но все наши специалисты сегодня, в том числе и противники вот этого понятия упреждающий удар, они согласны с тем, что да, через полтора-два года надо было такой удар нанести. И можно было бы нанести такой удар. И дело все в том, что... Только такими путями и таким образом можно было совладать с Гитлером, упреждая его развертывание, его частей, можно было замедлить агрессию, подорвать ее в зачатке. Возможно, тогда бы Красная Армия дралась не под Москвой в конечном итоге в 1941 году, а где-то на западных границах. Может быть, может быть. Но вся ситуация, и хозяйственная, и ситуация с командными кадрами, и с опытом борьбы с врагом, и как это показала Финская война, это было совершенно, к сожалению, невозможно, потому что я считаю, что это одна из главных ошибок и просчетов Сталина и руководства страны, что они не сумели подготовиться к этому, не сумели сами этому коварному противнику, этому хищнику, человеку, который, человек, который плевал на все договоры, на все, на все и все, что они не сделали этого раньше. И вот это было, конечно, наверное, тяжким таким, стратегическим, может быть, историческим просчетом, который восполнить было невозможно. И... Я полагаю, что в это время как раз и решалась судьба практически всей будущей войны, поскольку вот такой удар не был несен, и 22 июня немцы обрушили всю свою мощь на территорию Советского Союза, на западную границу. И есть еще один момент, который совсем недавно выявился в нашей историографии. Как так... Что Сталину без конца говорили, что вот уже 5 миллионов стоит на западной границе, перебежчики немецкие докладывают, что до второй войны будет нападение, Зорга из Японии сигнализируют, что вот-вот нападут на Советский Союз. И все-таки Сталин медлит, Сталин не дает приказа о решительном противодействии противнику, о подготовке, о мобилизации и прочее, прочее. Многие очень недоумевали и до сих пор не домевают, считают, что это колоссальный просчет. Возможно, этот просчет и был. Возможно, он не верил. Но есть еще один момент. Сталин запросил у советских разведчиков данные о обмундировании германской армии. О теплом обмундировании. И разведка донесла руководству страны, что у немцев нет теплого обмундирования. Только летнее. Нет ни теплых шинелей, нет ни теплого белья не тёплой обуви. И тогда в руководстве встал вопрос, как же будут воевать немцы в России в ноябре, декабре, январе без тёплого белья, без тёплой одежды. Гитлер считал, что в октябре месяце война будет закончена. То есть вот один авантюрист просчитал так, а второй человек посчитал, что Это большая стратегическая недоработка. Потому что полагал, что не может нормальный человек отдать приказ 5 армии двигаться на Россию без тёплой одежды и без тёплой обуви. Поэтому во многом Сталин полагал, что не начнут место наступления в этом году. Не сумеет, пока не соштут себе теплой одежды. И запросил в разведке, Сколько нужно времени, чтобы обмунировать теплом, как говорится, немецкую армию? Ему ответили – полтора-два года. Полтора-два года. Вот это тот срок, который был нужен для подготовки тех планов, которые вынашивало военное руководство с точки зрения ответного или упреждающего удара. Итак, 22 июня немцы перешли в наступление, и с этого момента дипломатия меняет свой характер – Уходят в прошлое вот эти геополитические игры, уходят в прошлое э, деятельности советских дипломатов, разговоры там о том, о всем, о революционном продвижении э, наших интересов там на Запад, э, в другие страны, о мировой революции, о всепвижающей мощи и необратимости социализма. Всё забыто. Ни звука больше нету, ни мировой революции, ни о ге геополитических интересах появляется... Стремление во что бы то ни стало собрать все силы и выйти из изоляции, в которой оказался Советский Союз к этому времени, для борьбы с очень мощным и опасным противником. Начинаются контакты с польским иммигрантским правительством, начинаются контакты с чехослованским правительством которые раньше как бы были совершенно не в поле зрения советского руководства. Идут контакты с англичанами, с французами, которым не доверяли еще вчера, но к которым сейчас обращаются. Кстати говоря, и французы, и англичане тоже начинают искать контакты э, с советским руководством, поскольку ситуация очень тяжелая, очень сложная. И поэтому вот, все это меняет общую ситуацию, и... Дело идет уже к тому, чтобы постепенно вот союзники наши оказывали нам более действительную действенную помощь. Речь идет уже о формировании, о поисках формирования антигитлерской коалиции. В советской столице в Кремле начинают говорить о преданности демократическим ценностям. Советский Союз признаёт Атлантическую хартию, которая говорит о проблемах демократии, о проблемах личности и прочее, прочее. Это было совершенно невероятно для нашей риторики. Наконец, позднее, Сталин распускает Коминтерн, вот эту мощную организацию коммунистического интернационала, которая занималась действительно под одной работой во всех странах в пользу социализма, в пользу Советского Союза. Она распускается для того, чтобы как-то ну, вызвать доверие в западном мире. Всё это тоже совершенно иной уровень дипломатии в ходе войны. И в этих условиях, конечно, основой вот всего этого... Является совершенно беспримерный героизм Красной армии, крас... значит, солдата, работников тыла. Немцы рассчитывали действительно до октября месяца появиться уже где-то в Москве, Ленинграде, Но все планы были сорваны. Япония, в конце концов, атаковала Соединённые Штаты. И как только известие об этом дошло до Москвы, даже до этого советская разведка узнала о том, что японский кабинет склонился в пользу нападения на Соединённые Штаты, дивизии сибирские были сняты с Восточного фронта и двинулись под Москву. 1943 год... Явился в этом смысле годом решающим. Сталинградская битва, Курская битва показали, что война уже клонится к победе Советского Союза, что конец Гитлера необратим, и начиная с 2003 -го года... Вновь появляются эти мотивы геополитики, расчетов, появляется стремление делить территории. Уже в Тегеране договариваются о том, каковы будут сферы влияния у Англии, Франции и у Советского Союза. Теперь вместо Гитлера этими проблемами Советским Союзом занимаются наши союзники. Кто где будет доминировать? Это уже возврат к старым довоенным геополитическим играм, интересам, в том числе и социально-идеологическим. Где социализм продвинется, где социализм не продвинется, это прекрасно понимали и наши западные союзники. Кстати говоря, проблема Второго фронта она была тесно связана с проблемой не только геополитического противодействия Советскому Союзу прежде всего, но и противодействия э, продвижению социализма на Запад. В 1942 году союзники отказались открывать Второй фронт. В 1943 году отказались Второй фронт. Но когда в 1944 году советские армии появились в Европе, тут появился и Второй фронт. Дальше союзники этого потерпеть не могли. Вот вам вся история закулисной дипломатии того периода. Советские армии вошли в Европу. Они вошли как? Освободители или как поработители? Вопрос один из тех, который сегодня тоже обсуждается, дискутируется с пеной урта. рта. Я скажу коротко, но по своей точке зрения. Красная армия вошла в Европу как освободительница. Ее встречали цветами и объятиями. Это была одна страна проблемы. Фашизм был свергнут. Констлагеря были освобождены от узников, это сделала все, в основном, Красная Армия. Что было потом? Это была уже другая песня, это была уже другая эпоха. Уже появились другие органы, появились другие структуры, которые превратили эти страны, в конце концов, в сателлитов Советского Союза. А что в итоге? А что в итоге? В итоге появилось, что в 45 году Советский Союз вернул себе все, что потерял, в конце концов, в 30-е годы, И во время войны все вернул. Это было очертание, контуры бывшей Российской империи. Что дальше? А дальше наступил 1991 год, 1989-191 год наступили, когда все эти расчеты, все эти великие победы, все эти великие жертвы рухнули. По причинам совсем другим, чем те, о которых мы сегодня сегодня, сегодня говорим. Я заканчиваю свою лекцию на том что политики должны были бы в то время думать не о двух годах успеха, не о 20 годах доминирования в Европе, как отдел Советский Союз, а о перспективном развитии человечества в целом. Вот до этого у многих политиков Москвы не доходили. Думаю, что в этом заключается и смысл тех перемен и тех катастроф, которые постригли и нашу страну, и... Европу на исходе 20 века. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Остапенко Дмитрий. Андрей Николаевич, на первой лекции вы упоминали о том, что в 45 году после капитуляции Японии Иосиф и, присо... и присоединения Курилов и Сахалина Иосиф Фасарионович сказал, то, что людям старшего поколения пришлось 45 лет ждать возврата этих территорий. Он вот сказал вот... 40 лет? Да, 40 лет. да. И вот в э... распадом СССР Как раз 90-х -е годах, в 89-91-м году, мы потеряли значительные территории, которые отсоединились. Стоит ли людям нынешнего или, может быть, будущего поколения ждать возврата этих территорий в состав Российской Федерации? Это вот вопрос. Это вот вопрос, да. И очень, очень опасный для лектора и для общества. Как историк могу сказать, что такого рода откаты, отпадения, потери в российской истории были... Регулярно на протяжении чуть не тысячи лет. И на огромной восточноевропейской равнине, неизменно доминирующий государственный этнос, эти территории опять собирал. Мы с вами не будем жить через 100 лет, через 200 лет. Но у меня надежда, что законы восточноевропейской равнины уже в новых, может быть, условиях, демократических, гуманистических, каких-то других иллюзорных э, условиях, они будут работать. Все, что могу, могу сказать. Здравствуйте, Виталий Кондыба, Институт международных отношений. Андрей Николаевич, у меня вопрос по всей лекции. В самом начале вы сказали, что большое количество документов по войне все еще остаются засекреченными, однако в дальнейшем они будут раскрываться. Как вы думаете, можно ли избежать в дальнейшем политических спекуляций в связи с открытием новых документов? Благодарю. Я думаю, что документы будут в основном действительно рассекречиваться. И правда, все больше и больше будет просачиваться на страницах истории. Но политических спекуляций избежать никогда не удастся. Потому что политические спекуляции – это сегодняшний наш политический день. Это политическая борьба, это электоральные проблемы – Это какие-то разногласия в обществе, которые кое-что считают фатальными, на самом деле ненормальными для любого общества. И в, этом, в этих условиях люди недоброкачественные, недобро, недобросовестные, недоброкачественные, конечно, будут использовать эти документы в своих целях. Но я думаю, что основной массив документов, система фактов, оценка этой системы фактов, она все-таки рано или поздно будет давать вот ту совершенно непровержимую, четкую, стройную картину событий, э, которыми рано или поздно история приходит. ¡ no!